формулярный извод уставной грамоты митрополита Ионы, Феодосия, Филиппа в некий с т а в р о п и г и а л ь н ы й Келиотский монастырь о распределении доходов с монастырских сел, процентов вырученных на ростовщических операциях, вкладов, оплачивающих годовое или срокаусты и вписы и молебны между архимандритом, попами, диаконами и монахами, а также о распределении их финансовых обязательств при выплате дани и проездных пошлин митрополиту. Москва, 1448 год, декабря 1 5 1473 год, апреля 5 Послание в монастырь. Почему архимандриту ходите и попом, и диаконом, и ч е р е ц е м «Сеас и мерек, митрополит всея Руси, дал есмь сию с свою грамоту в монастырь, и мерек святаго, почему архимандриту, и попом, и диаконом, и чернцем ходите о всем по сей моей грамоте». Архимандрит и мерек да имеет к священникам и ко всем старцам того монастыря совершенную духовную любовь. А вы, священницы и старцы, чтобы есть те своему архимандриту и духовному своему настоятелю с благоповиновением и с послушанием честь воздавали. Без его благословения и повеления не исходни были нигде же из монастыря. и о всем бы есть и жили по чину и уставу и и н о ч е с к о житья. Архимандрит должен есть по печенье и мете, о вашем спасении и по благословению нашего смирения. а которой поп, или диакон, или очернецов, т кто негодовать имеет осем наказаний, еще имеет какую брань чините в той честной обители, и яс приказал архимандриту того понаказать и духовно перед две ма или т р е ма послухи. Да не пристанет от того, а не накажется, будя яко нечувственно, и яс велел того попа или диакону от церкви отслать и, а чернца из монастыря выслати. А что и д е т им хлеб из сел монастырских, что на них христиане пашут или на сребро монастырское пашут, и они то делят между собою, как по иным монастырям, архимандриту, от всех жит половина, а попом и д и а к о н а м чернцы половина, а тое поповские и диаконские, и чернецкие половины попом и д и а к о н а м половина, а черенцом половина. А что, которых монастырских земель не испахивают, н е пожан не искашивают, а дают в наймы, и теми наймы также делятся архимандриту половина, а попом и диаконом ч е р е н ц ы половина. А в дань мою и в мои проезды метропольские во все архимандрит подъемает половину, а другие половины попы и диакона п о д ъ и м а ю т а черенцы — половину. А более того, черенцы в церковный приход ни в монастырской не вступаются ни во что. А что годовое или сорокаусты, и вписы, и молебны, а тем архимандрит делится с попы и диаконы по половинам, а архимандриту из всего половина, а попом и д и а к о н а м с проскурником и с панмарем половину, а черенцы в те приходы не вступаются ни во что. а дана Сия грамота. Там же русский ф е о д а л ь н ы й архив XIV-I-III XVI века, Москва, 1987 год, часть первая, страницы 101-102. Конец приложением.